Глава семнадцатая Элейна появилась из ворот Барбакана, и Гвинивера холодно поцеловала ее. — Добро пожаловать в Камелот, — сказала она. — Пять тысяч раз добро пожаловать. — Благодарю вас, — сказала Элейна. Они оглядели одна другую с улыбками на враждебных лицах. — Ланселот будет счастлив увидеть вас. — О! Про ребенка все уже знают, дорогая. «Вам нечего смущаться. Королю и мне не терпится узнать, похож ли он на отца». «Как вы добры!» — неуверенно сказала Элейна. «Вы должны позволить мне первой увидеть его. Вы назвали его Галахадом, не правда ли? Он сильный? Он уже обращает внимание на окружающих?» «Он весит 15 фунтов», — с гордостью сообщила Элейна. «Вы можете увидеть его прямо сейчас, если хотите». Гвинивера с едва заметным усилием сдержалась и принялась заботливо разворачивать пледы, укутывавшие Элейну. — Нет, милочка, — сказала она, — я могу и потерпеть. Вам нужно отдохнуть после долгой дороги, да, видимо, и ребенка следует устроить. Я могу заглянуть к вам под вечер, когда дитя уснет. Времени у нас предостаточно. Но в конце концов ей все же пришлось его повидать когда Ланселот в следующий раз увидел королеву, и благодушие ее, и рассудительности как не бывало. Она казалась холодной, высокомерной, и говорила так, словно выступала перед большим скоплением народа. «Ланселот», — сказала она, — «я думаю, тебе следует отправиться к сыну. Элейна места себе не находит из-за того, что ты не пришел его повидать». «А ты его видела?» «Да». «Он некрасив?» Он удался в Элейну. Слава Богу, я пойду прямо сейчас. Королева окликнула его, заставив вернуться. Ланселот, — сказала она, начиная дышать через нос, — я полагаюсь на тебя и надеюсь, что ты не станешь любиться с Элейной под моей крышей. Раз уж мы с тобой решили не прикасаться друг к другу, пока все не устроится, будет только честно, если и к ней ты не прикоснешься. Я не собираюсь любиться с Элейной. Разумеется, ничего иного ты сказать и не можешь. И я готова поверить тебе. Но если ты не сдержишь слова и на этот раз, между нами все будет кончено, навсегда. Я сказал все, что мог сказать. Ланселот, ты уже обманул меня однажды. Как же я могу быть уверенной в тебе? Я поместила Элейну в покоях рядом с моими, и если ты войдешь к ней, я об этом узнаю. Тебя же я попрошу не покидать свои комнаты как тебе будет угодно. Сегодня ночью я пришлю за тобой, если смогу отделаться от Артура, когда именно, я пока не скажу. Если твои покои окажутся пустыми, я буду знать, что ты у Элейны. Пока дама Брезена готовила для малыша колыбельку, Элейна рыдала в спальне. Я же видела его на стрельбище, и он меня тоже видел, но он отвернулся, придумал какой-то предлог и ушел, Он не захотел даже взглянуть на наше дитя. — Ну, успокойся, успокойся, — утешала ее дама Брезена. — Бог милостив. — Не надо мне было приезжать. И мне от этого одни только лишние несчастья, и ему тоже. Это все королева. И какая она красивая, правда? Дама высказалась несколько туманно. Всяк человек делами красен. Элейна вновь беспомощно зарыдала. Вид у нее, у красноноса, был приотвратный. Так вот и выглядят люди, когда решаются махнуть рукой на собственное достоинство. Я так хотела его обрадовать. В дверь постучали, вошел Ланселот, и Элейна торопливо вытерла глаза. Они скованно поздоровались. — Я рад, что вы приехали в Камелот, — сказал он. — Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете? — Да, благодарю вас. «А как э, ребенок?» «Сын вашей милости», — подчеркнуто произнесла дама Брезена. Она развернула колыбель и отступила, чтобы ему все было видно. «Мой сын». Они стояли, глядя сверху вниз на новоявленное существо, беспомощное и, по сути дела, лишь наполовину живое. Они, говоря словами поэта, были сильны, он слаб, Настанет день, и они ослабеют, он станет силен. «Галахат», — сказала Элейна и склонилась над свивальниками, глупо жестикулируя и издавая бессмысленные звуки, к которым охотно прибегают матери, когда их малютки начинают выказывать к ним интерес. Галахат сжал кулачок и шлепнул себя в глаз. Достижение, судя по всему, изрядно утешившее обеих женщин. Ланселот наблюдал за ним с изумлением. «Мой сын, — думал он, — он часть меня, а все же красивый. На урода вроде бы не похож, хотя по такому младенцу разве скажешь?» Он протянул палец, вложил его в младенческую ладошку, и младенец вцепился в него. С виду казалось, что пухлый кулачок приделан к руке неким хитроумным кукольным мастером. Вокруг запястья шла глубокая складочка. Оланселот! — вскричала Элейна. Она попыталась упасть в его объятия, но он ее оттолкнул. Через плечо он с отчаянием и страхом взглянул на Брезену и, издав какой-то дикий невразумительный звук, выбежал вон. Лишенная опоры Элейна опустилась на пол у колыбельки и разрыдалась пуще прежнего. Брезена, распрямившаяся, чтобы встретить враждебный взгляд сэра Ланселота, стояла с непроницаемым выражением, глядя на дверь.